Москва, гостиница Владимирская. Массаж Галары Садулаева в гостиничном номере одной из малоприметных ведомственных гостиниц Подмосковья. Согласно данным Назербека, суд над Николаем Волокумовым должен был состояться уже через несколько дней. Времени на осуществление приказа Гамзало у бойвиков оставалось совсем немного. Младший из братьев Расадулаевых вошёл в номер точно в назначенное время и сразу прошёл к столу, расположенному около окна. Положил на стол свёрнутый в четверть лист бумаги. На нём чёрной ручкой был нанесён чертёж. Это Лефортова Ход для заключённых находится здесь. Назербек показал тупым концом карандаша на две параллельные чёрточки на плане Лефортовского СИЗО. На улице Энергетической есть жилая девятиэтажка. Там вторая проходная для посетителей. В проходной установлены видеокамеры. Дежурный следит за всеми перемещениями в этой части тюрьмы. Я навёл справки, оборвал собеседника Муса, засовывая руки в карманы брюк. Убрать его в Лефортово не получится. Где будет проходить суд над Волакумовым? Тебе удалось что-нибудь узнать? Да, Зарбек достал маленький клочок бумаги, на котором был записан адрес суда, и протянул его Мусе. Тот взглянул на написанное. "Собирайся, поехали", скомандовал Киллер. Боевики поднялись со своих мест. Через 5 минут они уже неслись по кольцевой автодороге к зданию суда, где должен был состояться процесс над Николаем Волокумовым. Кстати, Муса привлёк внимание спутника Назарбек, управлявшей автомобилем. Есть ещё вот что. В назрании у Волокумова был свой МВДшник, большая шишка. У нас есть подозрение, что после ареста Волокумова этот неверный вряд ли станет помогать Гамзало и покрывать его он тоже не станет. Его придётся убрать. Это Гамзало велел, говорит тебе со мной об этом, спросил Муса. Назарбек отрицательно покачал головой. Нет. Если будет распоряжение Гамзало, я уберу его. А так, Назарбек, нет. Одного слова Мусы было достаточно, чтобы Назарбек отказался от идеи привлечь его к ликвидации милиционера. До суда ехали молча. Расодулаев остановил машину неподалёку от здания, где должен был состояться процесс над Авлакумовым. На протяжении последующих 4 часов боевики наблюдали за входом в здание суда. Старая двухэтажная постройка сохранила свой исторический облик. Будучи построенным некогда одним московским купцом, сегодня особняк уже был основательно разрушен временем. Въезд во двор судебных корпусов был перегорожен лесами. Единственный вход в здание теперь располагался со стороны улицы. Подсудимых привозили на больших грузовиках в сопровождении конвоя из 70 вооружённых охранников с собаками. Пойди, купи газету с объявлениями, скопоры распорядился Муса, начиная искать квартиры в этом районе. С этими словами он вылез из машины и обошёл близлежащие дворы. Особенно его интересовал дом, расположенный непосредственно напротив здания суда. На одном из подъездов Муса сорвал отпечатанное на компьютере объявление о сдаче квартиры. Тот же достал мобильник и набрал указанный номер. "Да", ответил приятный женский голос. "Вы сдаёте квартиру?" "Да, но вообще-то её вчера смотрели, в общем, я её уже сдала. Люди уже въехали?" Настойчиво продолжал выпрашивать Муса. Нет пока, но женщина была сбита с толку таким напором. Разрешите я посмотрю её. Я заплачу вам больше. Какой номер квартиры? 77. А как вас зовут? Вкратце упоинтересовался чеченец. Лида. Сомнений в том, что женщина назовёт ему своё имя, Муса не испытывал. Он прервал связь. На то, чтобы подняться на четвёртый этаж, ему потребовалось всего несколько секунд. Муса решительно нажал на кнопку звонка. Дверь сразу отворилась. Лида он остановился на пороге квартиры. Перед ним была миловидная молодая женщина. Однако, увидев перед собой кавказца, Лида застыла на месте. Можно я посмотрю вашу квартиру? Муса, заметив замешательство хозяйки, взял инициативу в свои руки. Он решительно шагнул в коридор, так что женщине ничего не оставалось, кроме как пропустить незнакомца внутрь. «Проходите, проходите», – засуетилась Лида. «Посмотрите, конечно, но я вам говорила, что я её уже сдала. Мне даже как-то неудобно перед вами. Те люди опять звонили. Они всё решили. Они её снимают на полгода». «Со сколько вы сдали квартиру?» Муса по-хозяйски скинул в прихожей обувь. «За 700 долларов». «А можно посмотреть кухню?» Не дожидаясь ответа на поставленный вопрос – Муса прошёл по чисто вымытому полу в коридор. Кухня вот там, маленькая, правда, Лида указала налево. А здесь спальня. Муса пошёл налево. Кухня действительно была маленькая. Он подошёл к окну и с удовлетворённым видом кивнул. Окно было новое, герметичное, без форточки, стеклопакет. Внизу, через дорогу, не более чем в двух сотнях метров, располагался двухэтажный дом с обшарпанной штукатуркой. здания суда. Муссе не потребовалось много времени, чтобы убедиться, что позиция идеально соответствовала его задаче. Ошибки быть не могло. Муса, обученный в лагерях боевиков в Чечне, выбивал, что называется, из 100-100. Он не сомневался, что огневая точка, окно, интересующие его квартиры, была выбрана правильно. Я заплачу вам больше. Сколько вы хотите? Муса слегка дотронулся пальцами до нарядной занавески. "Но люди хотели. Мне как-то неудобно. Я заплачу вам 1000", категорично отрезал он. "У нас на Кавказе не принято торговаться с женщиной". Муса полез во внутренний карман куртки. "Вот 1000", он выложил из бумажника 10 100-долларовых купюр. "Берите. Но вы из-за чем квартиру сдаёте?" Чтобы заработать деньги. Так, я предлагаю вам вместо 700 долларов 1000. Я снимаю вашу квартиру. Если товар хороший, его надо покупать. А у вас действительно хорошая квартира. Муса пристально посмотрел на Лиду. Женщина всё ещё колебалась. Но они хотели сразу на полгода. Она попыталась привести новый аргумент. Я заплачу вам за 3 месяца вперёд. Вас это устроит? Лида только развела руками. Муса би с Калибании вынул из бумажника ещё 2000 долларов и выложив деньги на стол, убрал бумажник обратно в карман. Ну ладно, сдалась хозяйка. Телефон в комнате, холодильник с морозилкой работает постоянно, можете пользоваться. Свет в ванной и в туалете гаснет сам. Что ещё? Там да вроде бы всё Если что, звоните. А, ключи. Лида пошла в коридор, но на полпути остановилась. Да, кстати, мы договор на аренду. Договор. Муса снова полез во внутренний карман и выудил паспорт. Пожалуйста. Хорошо, сейчас мы быстренько подпишем. Хозяйка квартиры достала из тумбочки под большим зеркалом при входе несколько листков бумаги. Затем развернула на первой странице паспорт клиента. У меня есть готовая форма расписки, сказала она. Просто подпишите, ладно, и я сейчас впишу сюда ваши паспортные данные. Лида сверилась с паспортом квартиросъемщика. Я, Сергей Борисович Данилян, паспорт серии. Так. Она вписала в договор все необходимые данные, а затем протянула бумагу Мусе. "Нет, мне не надо", отказался он. "Как скажете", Лида пожала плечами. "Вот вам ключи, держите". А вы сегодня въезжаете? Да, надо только вещи перевезти. Муса вернулся в коридоры и обулся. Я попозже приеду. Лида тоже стала одеваться, но Муса не дождался, когда она выйдет из квартиры. Он попрощался, спустился вниз и через минуту сел в машину, где его ждал Назарбек. Квартиру я уже нашёл, сказал он. Суд над Николаем Волокумовым был назначен на следующее утро. Несмотря на это, Муса стал готовиться ещё с ночи. Едва войдя в снятую им квартиру в половине двенадцатого, он сразу же закрыл за собой дверь на два замка и на цепочку, включил в коридоре свет и снял куртку. Затем расстегнул большую теннисную сумку в форме ракетки с надписью Wilson с обеих сторон. В сумке, обёрнутая в махровые полотенца, лежала снайперская винтовка Мусы. Walter 2000, не раз проверенная киллером на деле во время боевых действий в Чечне, безотказно служила ему и после окончания его службы. Получая задания от боевых командиров, он требовал, чтобы его снабжали именно этим оружием. Муса привинтил к шине расположенные над стволом сошки, затем зарядил винтовку. Высокоточный патрон Winchester Magnum Калибр из 7,62 мм подходил для этого как нельзя лучше. Когда оружие было готово к бою, Муса прошел на кухню. Не включая свет, он приладил на подоконнике сошки. Упор получился надежный. Муса снял оружие со стола и поставил винтовку на пол. Через несколько часов он снова вышел на свою боевую позицию. Сел около окна на табуретку и стал ждать. Волакумова, как он и предполагал, привезли задолго до начала суда. Увидев на дороге грузовую машину с зарешеченными окнами, Му сам мгновенно вскинул оружие. Отворив свободной рукой окно, он установил прицел. Автозак остановился около крыльца двухэтажного особняка. Из суда вышли вооружённые конвоиры. Затем из грузовика с заключённым стали выпрыгивать охранники. Их было трое. Четвёртым выпрыгнул сам Волокумов. Один из сопровождающих толкнул подсудимого в спину. Волокумов падался вперёд. Маленькая чёрная точка в объективе прицела легла точно на висок подсудимому. Муса плавно нажал на спусковой крючок. Для верности он задержал взгляд в глазке прицела и увидел, как на выбритой голове Волокумова появилась маленькая красная пятнышко. от которого вниз попал золотоненькая тёмная струйка крови. Заключённый рухнул на землю к ногам своих конвоиров. Предстать перед судом Николаю Волокумову так и не пришлось. Через несколько часов московские СМИ распространили сообщения об убийстве одного из могущественных олигархов, осуществлявших финансирование бандформирований в Чечне. Мусса тем временем закрыл окно Также в коридоре собрал винтовку и неторопливо покинул квартиру. На улице в серой Митсубиси его ждал Назербек.